Смотрит на меня, а я на нее, потом простирает ко мне обе руки, и только одно слово может выговорить, одно единственное слово, и едва слышно — «Отец». Извините меня. Как вспомню, так и сейчас слезы и глаза застилают».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 Можно его оттолкнуть? Попробуйте. Но с другой стороны голова идет кругом, и на память приходит все то зло, что оно мне причинило. Федька, Галаган, поп, мои слезы, смерть, голды. Нет, нет, скажите сами, разве можно все это забыть? Как забыть? Ну, опять-таки родное дитя.